Другая часть общества уже твёрдо уверена, что всё это пришельцы из космоса. Хотя было бы ближе к истине, если бы мы искали причину явлений НЛО поближе к нашей Земле. Или даже, если говорить иносказательно, под землёй. Вот что рассказала Николасу Ретферну свидетельница НЛО, живущая в Англии. Дверь стукнула не сильно, но не резко, как будто кто-то вместо того, чтобы постучать, ударил по ней кулаком. Когда я открыла её, это был тот ужасный маленький человек ростом около пяти футов. Он был одет в чёрный костюм с галстуком, на голове была маленькая смешная чёрная шляпа. Его лицо было действительно странным, вы знаете, он был похож на человека, страдающего потерей аппетита. Щёки его ввалились, глаза были тёмными, а кожа почти белая. Я не знала, что делать, и только таращила на него глаза, это было действительно страшно. Вдруг он отвратительно ухмыльнулся, и я заметила, что губы у него были накрашены какой-то косметикой или вроде того. Он снял шляпу, и на нём оказался этот скверный парик. «Знаете, он выглядел примерно на 60, но парик был чёрный, как смоль». Он произнёс, «Нам следует попросить вас прекратить ваше исследование». Я переспросила, что? Тогда он повторил слово в слово, и мне пришлось спросить, что он имеет в виду. «Огни в небе, только огни в небе», – ответил он. Затем меня осенило. Неделю назад поздно вечером, когда мы с мужем ехали на машине домой, я наблюдала НЛО. Нам обоим привиделся действительно непонятный сон о каких-то маленьких людях, окружавших нашу машину на опушке леса. Тогда он сказал что-то вроде: "Прекратите и спите спокойно". Я думаю, что именно это он пристально уставился на меня, как будто собирался напасть или вроде того. Но он просто пошёл прочь по подъездной аллее. Я почувствовала, что у меня закружилась голова и захлопнула дверь. Я едва до поздна до постели и проспала около 3 часов. Но когда проснулась, везде был этот отвратительный запах, похожий на запах горящей резины. Несколько дней нам пришлось держать окна широко открытыми и вычистить ковры и мебель, чтобы избавиться от этого. Это действительно взбудоражило меня, и я никому, кроме вас, не рассказала об этом и не хочу этого делать. Добавим только, что это произошло в 1994 году. Такова подробная иллюстрация к утверждениям Джона Килли о тех людях в чёрном, которых он называл трупами. Эти люди выглядят так, как будто они давно умерли. Одежда на них висит, тела мучнисто-белого цвета, и они выглядят так, как будто их вырыли из могилы. Пару веков назад, когда ещё никто не успел навязать обществу тему инопланетян, про таких существ говорили прямо, что они вышли из могилы. Считали, что лучшее средство избавления от них осеновый кол. И вот вопрос: Современные люди в чёрном и вампиры старины ничем не отличаются друг от друга. Одни и те же пристрастия, одни и те же способности, даже одна и та же внешность. И какое тогда определение больше подходит этому явлению? Современное понятие агента космических пришельцев или старинное понятие тёмного существа, служителя тёмных сил, с помощью магии пользующегося чем-то мёртвым телом? Как показывает анализ уфологических фактов, в большинстве из них на космическое происхождение пришельцев нет и намёка. Тогда получается, что мибы и есть те самые вампиры. Но тогда кто такие их хозяева-гуманоиды? Миб приходит к очевидцу нало, запугивает, заставляет забыть об увиденном, заставляет не пытаться искать истину, не пытаться понять странные сны про маленьких людей. После его посещения свидетель чувствует упадок сил, а в помещении остаётся устойчивый отвратительный запах. В этом рассказе есть еще характерная деталь, та же, что и в истории Барни и Бетти Хилл. Женщина рассказывает, неделю назад поздно вечером, когда мы с мужем ехали на машине домой, я наблюдал НЛО, нам обоим привиделся действительно непонятный сон о каких-то маленьких людях, окруживших нашу машину на опушке леса.